В его имени есть такая часть. Значит, я знал его отца, и отца его отца. Он в родстве с женщиной, с дальнерожденной, о которой мы говорили. Кажется, он сын ее сестры или сын ее брата. Значит, твой племянник и мой двоюрный брат, сказала она, и вдруг рассмеялась. Вольт тоже усмехнулся такому неожиданному вывезению родства. «Я встретила его, когда ходила посмотреть в море», — объяснила она. «Там, на песках. А перед этим я видела вестника, который бежал с севера. Женщины ничего не знают. Случилось что-нибудь? Начинается откачевка на юг?» «Может быть, может быть», — пробормотал Вольт. Он уже опять не помнил ее имени. «Иди, девочка, помоги своим сестрам в полях», — сказал он, и забыв и про нее, и про Бхану, который так и не дождался, тяжело поднялся на ноги. А возя зале свой большой выкрашенный алой краской шатер, он посмотрел туда, где толпы людей возводили стены зимнего города и готовили земляные дома. И дальше... На север. Северное небо над оголюнными холмами Было в это утро ярко-синим, Чистым и холодным. Ему ясно припомнилась жизнь В тесных ямах под крутыми крышами. Среди сотни спящих в повалку людей Просыпаются старухи, разводят огонь в очагах, Тепло и дым забираются во все поры его тела, Пахнет кипящий в котлах, Зимней травой, шум, вонь, Жаркая духота этих нор под замерзшей землей И холодное, чистое безмолвие мира на ее поверхности, То выметенное ветром, то занесенное снегом. А он и другие молодые охотники Уходят далеко от Тевра на поиски снежных птиц, курил и жирных веспри, что спускается подо льдом замерзших рек с дальнего севера. Вон там, по ту сторону долины, из сугроба поднялась мотающаяся белая голова снежного дьявола. А еще раньше, прежде снега, льда и белых зверей зимы, была такая же ясная погода, как сегодня. Солнечный день, золотой вечер и синее небо, стынущее над холмами. И он, нет, не мужчина, а совсем малыш, вместе с другими малышами и женщинами, смотрит на плоские белые лица, на красные перья, на плащи из незнакомого сероватого перистого меха, лающие голоса, слова которых он не понимал, но мужчины его рода, И старейшины Аскотевера сурово приказывали плосковицам идти дальше. А еще раньше с севера прибежал человек с обожженным лицом, весь окровавленный, и закричал «Гааль! Гааль!» Они прошли через наше стойбище в Пекне. Куда яснее любых нынешних голосов, Он и теперь слышал этот хриплый крик, донесшийся через всю его жизнь, через шестьдесят лунокругов, что пролегли между ним и тем малышом, который смотрел во все глаза и слушал. Между этим холодным солнечным днем и тем холодным солнечным днем, где была пекна затерялась под дождем и снегом, а от теперь весны унесли кости убитых врасплох, и слевшие шатры, И память о стойбище, и его название. Но на этот раз, когда Гааль пройдет на юг через пределы Аскатевара, убитых врасплох не будет. Он позаботится об этом. Есть польза и в том, чтобы прожить дольше своего срока, храня воспоминания о былых бедах. Ни один клан, ни одна семья людей аскотывара, не замешкались в летних угодьях, и их уже не застанут восплох ни Гааль, ни Первый Буран. Они все здесь, все двадцать сотен, осенне рожденные малыши мельтешат вокруг как опавшие листья. Женщины перекликаются и пестреют в полях точно стаи перелетных птиц, а мужчины дружно строят дома и стены зимнего города из старых камней на старом основании, охотятся на последних отпечевывающих зверей, рубят и запасают дрова, режут торф на сухом болоте, загоняют стада стадах хан в большие хлева, где их надо будет кормить, пока не прорастет зимняя трава. Все они, трудясь, тут уже половину лунокруга подчинялись ему, Вольду, а он подчинялся древним обычаям людей. Когда придет Гааль, они запрут городские ворота, когда придут Бураны, они затворят двери земляных домов и доживут до весны.